Глава 14. «Может, ты и права», — отбросила в запалец ремонная вы Инга. «Только не в нашем случае. Когда Люба затеяла историю с магазином, еще с тем первым маленькой палаткой, я как раз осталась без работы». Фирма, в которой Инга работала переводчиком, накрылась медным тазом. Сотрудников выставили на улицу. Это только кажется, что найти службу классному специалисту легко. Вовсе даже нет». Одни места, куда Ингу брали с распростертыми объятиями, не устраивали ее из-за маленькой зарплаты. Другие пугали 12 двенадцатичасовым рабочим днем, в-третьих попросту не было ставок, остановиться внештатным сотрудником не хотелось. Инга села дома. И тут появилась Люба со своими безумными идеями. Сама Инга ни за что бы не пустилась в идиотскую авантюру. Но неожиданно ее муж Юра встал на сторону Любы. «Давай, рискни». — уговаривал он жену. — Возьми деньги, ну, те, что нам за гараж заплатили, и попробуй. И Инга согласилась. «Наш магазинчик изначально был оформлен на двоих», — объясняла она сейчас. «Мы вложили в него одинаковые суммы». Сначала дело быстро стало приносить доход. Люба воспряла духом и подбила Ингу на расширение. «Лишних денег у нас не имелось», — прояснила ситуацию Горская. Вообще говоря, следовало подождать, подкопить средств, но Любаше, как капризному ребенку, хотелось всего и сразу, поэтому она предложила такой вариант. У Инги и Юры была доставшаяся в наследство плохонькая однокомнатная квартира в убогом месте, да еще на первом этаже. Сдать такую жилплощадь практически невозможно. «Вы продаете халупу и вкладываете средства», — тараторила Любочка а когда пойдет прибыль, я верну вам половину денег. Пойдет? Горские согласились. Им тоже в то время показалось, что проект замечательный. Но бог торговли отвернул свой взор от секс-шопа. Отчего-то покупатели, бегом спешившие в ларек, не появлялись в просторном торговом зале. Оборот упал практически до нуля. Нечем было даже платить за электричество. Из экономии уволили продавцов, и сами встали к прилавкам. Бухгалтерию отдали в руки Юры, но все равно крах ожидал предприятия со дня на день. Потом заплаканная Люба принесла документы. «Вот», — сказала она Инге, — «я переписала все на тебя». «Зачем?» — изумилась Горская. «Хоть так верну вам часть затрат», — пояснила Люба. «Вот глупость придумала», — рассердилась Инга. Но дело было сделано... Магазин перешел в ее единоличное пользование Правда, через некоторое время Любаша повеселела Начала вести разговоры о том, что у нее скоро появятся деньги «Где же ты их возьмешь?» — поинтересовалась практичная Инга «Секрет!» — радовалась Любочка «Большой такой секрет от маленькой компании» Но, видно, что-то сорвалось Люба стала нервной, дергалась от каждого телефонного звонка Затем заболела и умерла. «И вот ведь какая штука!» — грустно говорила Инга. «Не прошло и недели после похорон, так в твои грезы толпами пошли покупатели. Народ просто сметал с прилавка в товар. Ей-богу, поверишь в судьбу, карму и прочую чепуху! Люба небогатство в руки не давалось. Стоило бедняге умереть, как заклятие исчезло». «А я пожинаю сейчас плоды того дерева, которое мы сажали вместе». И тут в моей сумочке запиликал мобильный. «Да?» — нервно выкрикнула я. «Уже прочитала, небось?» — поинтересовался Фёдор. «Что? Сплетник?» «Не расстраивайся, выкручиваемся как можем», — затараторил пиарщик. «Надеюсь, сейчас волна уляжется». «Ты только попроси своего мента больше не ставить нас в кретинское положение!» В ухо понеслись гудки. «Ладно, с этим разберемся чуть позже. Скажите, Инга, есть ли кроме вас на свете человек, который желал бы люби смерти?» «Что значит кроме вас?» — возмутилась женщина. «Между прочим...» Я схватила ее за плечо. «Не знаю почему, но я верю вам». Люба ушла на тот свет без вашей помощи. «Спасибо», — ехидно улыбнулась Инга. «Очень тронута столь быстрой и радикальной переменой в ваших взглядах. Но мне было не до ее ёрничания. «Только что вы сказали, что считали Любашу своей сестрой». «Да, это так», — кивнула Инга. «Неужели не хотите, чтобы убийца был наказан?» «Поймите», — усталым голосом откликнулась Горская. «Любаня никому не причинила зла. Милый, слегка взбалмошный человечек. Она и этой оздоровительной системой, сгубившей ее, увлеклась вполне искренне. Люба была большим ребенком. Видит яркую игрушку, хватает, не дают, начинает топать ногами и валиться на пол в истерике. Чуть подержит в руках и бросит. Надоело. Подавай новую». Но в ней абсолютно отсутствовали сволочизм и вредность, Любочка легко давала в долг, не подлечила, не уводила чужих мужей. Никаких постыдных тайн в ее биографии не существовало. За что ее было убивать? Я пожала плечами. И тем не менее я сердцем чувствую, смерть боярская не случайна. Кстати, вот странность. Скончалась Вика Виноградова. «Это кто такая?» — изумила Синга. «Вы не знаете? Подруга Любы» похоже, близкая». «Такой не было». «Впрочем...» Инга на секунду задумалась. «Да, припоминаю, Вика. Понимаете, я ведь уже говорила, что Любочка была излишне увлекающейся натурой. В последний год она открыла для себя интернет. Лично мне представляется очень глупым сидеть одной в душной комнате и общаться незнамо с кем посредством гибрида телевизора с пишущей машинкой». «По мне так лучше в кино сходить или в театр». Но Любаня пребывала в восторге. Все время рассказывала о людях с дикими кличками, вываливая на меня совершенно неинтересную информацию. Некая Дыня поступает в аспирантуру. У Джун заболел хомяк, а Комок подцепил на отдыхе гонорею. «Вы когда-нибудь слышали что-нибудь более идиотское?» «Да, сейчас припоминаю Вика из этих». Причем, похожие из более-менее нормальных. Во всяком случае, она обреталась в интернете под своим именем. Вроде она переводчица. «Да, точно, теперь я окончательно вспомнила. Я приходила к Любаше на 8 марта. Мария Григорьевна стала в очередной раз упрекать дочь, что та занялась бизнесом, да еще таким стыдным, и бросила фразу. «Вокруг тебя полно замечательных друзей. Вот Вика, твоя новая подружка из интернета» тоже переводчица, а получила приглашение съездить в Лондон поработать. Я заинтересовалась и спросила. «Вы знаете эту Вику?» «Нет», — ответила Мария Григорьевна. «Никогда в глаза ее не видела. Но Люба очень часто о ней рассказывала. Похоже, Вика приятный человек». Я молча смотрела в пол. «Да, получается, что Вика была в последнее время более близка Любе, чем Инга». «Ведь ей, а Горской, адресовалось письмо, в котором Люба писала. «Меня убивают, только не понимаю, как». «У Любочки не было не то, что врагов», — бубнила Инга. «Даже недоброжелателей. Хотя... Подожди, есть одна особа, но это просто невозможно». «Кто?» — накинулась я на Ингу. «Говорите скорей». «Мать Игоря, свекровь Любы», — пояснила Горская. «Она на его похоронах такой скандал устроила!» «Ткнула пальцем в невестку и как заорет!» «Ты его убила, ты!» «Стала кидаться на вдову!» «Еле-еле оттащили!» «Ну, похороны дело нервное», — протянула я. «Возможно, потом жалела, что скандал устроила». «А вот и нет!» — возразила Инга. «Она после всего пару раз звонила Любе, говорила гадости. В середине мая я встретила ее в магазине» подошла, поздоровалась и спросила. «Вы знаете, что Любочка умерла?» В глазах пожилой женщины мелькнула радость, и она заявила. «Так и должно было случиться. Бог все видит и ничего не прощает. Надеюсь, она попала прямиком в ад». «У вас есть ее координаты?» Инга открыла стол, вытащила записную книжку. «Пишите. Фаина Семеновна Чижик. Фамилия у нее такая дурацкая». Собственно говоря, Люба ей всегда не нравилась. Но открытую форму война приняла, когда Любаша отказалась менять свою фамилию на Чижик. Но ну, не хотелось ей, чтобы люди потешались. Фаина Семеновна дико обозлилась. Она-то считает, что фамилия уникальна. В общем, бред. Нормальному человеку в голову не придет конфликтовать по такому поводу. Я встала. Спасибо. Да, еще последний вопрос. «Среди ваших знакомых нет ли тетки по имени Анна Петровна?» «Вроде нет», — ответила Инга. «Если вспомните, позвоните мне», — попросила я и ушла. Добежав до метро, я первым делом купила газету «Сплетник» и стала перелистывать страницы. Что же тут вывело Федора из себя? Нужная информация нашлась в конце. В середине полосы красовалось цветное яркое фото женщина со скаленными зубами, одетая в белую прозрачную блузку, из-под которой вульгарно просвечивает черный лифчик, стоит около кажущегося огромным Олега. Фотограф выбрал немного странный ракурс. Я выглядела тщедушной, коротконогой и скрюченной. Куприн напротив смотрелся угрожающе. На его лице застыла мрачная, даже угрюмая гримаса, а мою физиомордию украшала заискивающая улыбочка второгодницы в очередной раз получивший кол по чтению. Внизу краснела набранная афишным шрифтом подпись. «Скандал недели! Майор Олег Куприн заявляет нашему корреспонденту. Я арестовывал в свое время Арину Виолову». В целом картина сильно смахивала на агит плакаты 30-х годов. Рисовали художники в то время этакие настенные украшения с угрожающими названиями. Сотрудник НКВД давит гадину. Или чекисты ночами не спят, от предателей нас избавить хотят. Примечание. НКВД. Народный комиссариат внутренних дел. Именно его сотрудники проводили массовые аресты людей в 30-х, 40-х и в начале 50-х годов. ЧК, ВЧК, ОГПУ, НКВД. Аббревиатуры разные, но суть организации не менялась. Конец примечания. Как-то раз мне, мывший в 80-х полы в одном столичном НИИ, попался в самом дальнем углу местной библиотеки тоненький песенник, выпущенный в 1938 году. Я заинтересовалась и перелистала пожелтевшие странички. Открывалась книжонка гимном НКВД. Были в нем потрясающие строки. «Шпион, троцкист, оппортунист, на правый бок склоняется, но перед ним стоит чекист» он с ними расправляется. Врага отправит на курорт в холодный зимний край, а кое-кого, а кой кого отправят прямо в рай. Жаль, в памяти не сохранилось имя автора опуса. Вполне вероятно, что он, если еще жив, радеет сейчас за демократию. С опять негодование. я принялась читать текст, сопровождавший снимок. «Майор Олег Куприн», приоткрыл завесу над тайнами писательницы Арины Виоловой. Оказывается, милая женщина, трогательно краснеющая при виде направленного на нее объектива, не так уж и наивна. Майор отказался дать комментарии по этому поводу, но мы обещаем вам, что обязательно соединимся с писательницей и зададим ей вопросы. «Арина, вы убили любовника? Украли кошелек? А может, торговали наркотиками?» «И еще нашего корреспондента терзают смутные подозрения. Если, как утверждают в пресс-службе издательства «Марко», Виолова лишь недавно прибыла из Африки, то как же она успела побывать за колючей проволокой? Может, Африка — это просто поэтическое название места, адрес которого выглядит как-нибудь так? ИТК номер 1247-3 или СИЗО номер 2? И уж простите, милые читатели, Но хмурому майору Куприну я верю больше, чем улыбчивым обманщикам из рекламной службы Марка. Я села на скамейку и попыталась справиться с подступающей злобой. Интересно, какой тираж у этого пасквильного листка? Одна радость. На снимке я запечатлена в таком виде, что и отец родной не узнает. Не успела в голове оформиться последняя мысль, как напротив лавки остановилась стайка подростков, И уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Я было подумала, что случайно потерла глаза, и теперь сижу украшенная, размазанной тушью. Потянулась к сумочке, но зеркальце достать не успела, потому что одна из тинейджерок, худенькая девочка в рваных джинсах, неожиданно воскликнула. «Ой, вы ведь это писательница, Арина Виолова!» «Как вы узнали?» — пробормотала я, вжимаясь в твердую спинку. «Так тут ваша фотка!» — потрясла газеты сплетник другая девица, лицо которой напоминало по окраске абстрактное полотно — сине-красно-зелёно-жёлто-белое. желто белое — удивилась я. «Вроде я на себя там не похожа». «Это вы зря!» — успокоила меня девочка в джинсах. «Мы сразу сообразили, кого видим. А за что вы сидели не могу сказать». «Ну, пожалуйста, дико интересно!» «Ну, это неправда. Никогда не имела дела с правоохранительными органами. То есть, хочу сказать, никогда не находилась под следствием». «Пошли, Ксюха!» Со вздохом потянула подругу за рукав размалеванная девочка. «Разве она правду расскажет?» Не успела стайка щебечущих подростков исчезнуть за поворотом. Как я схватила мобильный, набрала номер и, услыхав глухое «да», проорала. «Через час в Пирожковой возле твоей работы. Не вздумай опоздать или не прийти». «Но...» — забормотал удивленный Олег, но я уже отсоединилась и скачками понеслась к метро. Очевидно, Куприн настолько был удивлен моим тоном, что в виде исключения не заставил себя ждать. «Обычно, если мы договариваемся о встрече где-нибудь в городе, Мне приходится топтаться по полчаса, прежде чем увижу потного, всклокоченного мужа, который наконец-то явился на свидание. И если вы думаете, что первая фраза, которую он произносит, звучит так «Прости, дорогая, я, как всегда, не рассчитал времени и заставил тебя плясать на морозе», то глубоко ошибаетесь. Самым недовольным видом Олег заявляет «Очень трудно прервать служебные дела из-за идиотского похода в магазин». При этом учтите, что мы собираемся покупать ему брюки, а в субботу или в воскресенье муженек тоже работает». «Ты заболела?» С выражением неподдельной заботы на лице поинтересовался Олег и откусил пол пирожка. Я уставилась на оставшийся в его руках остаток с непонятной желтой начинкой, и меня мигом хватил родимчик. «Имей в виду, завтра же я развожусь, а после подаю на тебя в суд». Куприн выронил кусок печива и забубнил. «Вилка, ну ты чё? Белины объелась! И вообще, что случилось?» Но у меня от негодования закончились слова, а те, которые остались, как-то не принято произносить вслух в тесно набитой людьми забегаловке. Да и дети тут есть. «Ну что я сделал?» — недоумевал Олег. Потом вдруг его лицо разгладилось, и он хлопнул себя по лбу. «Прости, я кретин!» «Вспомнил?» — прошипела я. «Извини, дорогая, как только я мог забыть! Сегодня же куплю подарок! А может, хочешь пойти в ресторан?» — тряс хвостом супруг. «Какой подарок?» — изумилась я. «Ну, ладно», — заулыбался Олег. «У нас же вчера была годовщина свадьбы. кто то ты весь вечер дулась». «Да, я кретин». У меня просто потемнело в глазах. Кое-как, собрав кучу остатки самообладания, я протянула. Тот недобрый день, когда меня никто не остановил от похода в ЗАГС, был 2 сентября. Сейчас на дворе июнь, а случилось вчера совсем иное. Читай. Олег взял сплетник и через пару секунд растерянно спросил. «Я сказал такое?» «Да». «Но я просто пошутил. Глупо, конечно, вышло». «Глупее не бывает». Я шмыгнула носом. «Просто сорвал мне рекламную кампанию. Теперь издательство не захочет печатать мои книги. Фёдор конкретно сказал, «Станешь слушаться, все будет в шоколаде. А нет, так и иди нафиг!» «Ну, Вилка!» — попытался утихомерить меня муж. «Успокойся. Во-первых, всем вокруг абсолютно понятно, что это просто шутка. Хорошо идиотская, но шутка. Во-вторых, тебе же невозможно узнать на фото». В-третьих, можешь оттащить свои идиотские книжонки в другое издательство. Вон их сколько, словно грибы после дождя растут. Я пыталась справиться с подступающими рыданиями, но тут одна из бабенок, быстро поедавших пирожки, обернулась и с криком «Вау!» кинулась ко мне. В руках она сжимала сплетник. «Это же вы!» — заорала она, теча мне под нос злополучное издание. «Ну скажите, вы?» Пришлось кивнуть. Баба развернулась и, перекрывая мерный гул голосов, завопила на весь зал. «Надька! Чего ты убиваешься из-за Ленки? Эка невидаль посадили девку! Вон глянь скорее сюда! Вот это!» В мою сторону направился корявый палец с облупившимся ярко-красным лаком. «Отсидела свое за убийство! А теперь писательница Арина Виолова!» В пирожковой воцарилась тишина. Несколько десятков пар глаз, блестящих от любопытства, принялись шарить по моему лицу. Я не сумела сдержать рыданий, скомкала мерзкую газетенку, швырнула ее в Олега и, чувствуя, как чужие взгляды прожигают на мне дырки, побежала на улицу. Вслед мне понесся негодующий голос Олега. «Ты офонарела? Какое убийство!» эта женщина никогда не привлекалась. У метро я слегка успокоилась и решила принять меры безопасности. Непонятно, каким образом люди опознают меня по фотографии, на которой я сама не могу найти себя. В ближайшем ларьке пришлось приобрести бейсболку и черные очки. Натянув козырек на нос, я спустилась в подземку и попыталась ослабить натянутые, как гитарная струна, нервы. «Ладно», собака лает а караван идет надо искать убийцу любы боярской услыхав что к ней хочет приехать женщина пишущая книгу о редких фамилиях фаина семеновна мигом воскликнула жду с нетерпением и не успела я появиться на пороге большой просторной квартиры как она заявила чижик уникальная фамилия нас в москве в свое время имелось только четверо я мой отец муж и сын Услыхав последнюю фразу, я сразу поняла, кто в доме был хозяин и сообразила, как следует строить беседу. В следующий час мне демонстрировали семейные фотоальбомы и засыпали ненужными сведениями. «Наш пра-пра-пра, дед!» На полном серьезе сообщала Фаина Семеновна. «Рос вместе с царевичем Дмитрием, ну помните?» «Еще поговаривают, будто ребенка Борис Годунов приказал убить». Мальчики любили развлекаться такой забавой, как игра в ножички. Ножик по-старорусски — Чижик. Отсюда и фамилия. На мой взгляд, глупее истории не придумать. Но попробуйте доказать, что это неправда. Несчастный царевич Дмитрий давно то ли убит, то ли умер от припадка эпилепсии. Косточки Бориса Годунова тоже истлели. Но Фаина Семёновна рассказывала о своем предке так, словно совсем недавно пила с ним чай на кухне. Нить ее повествования тянулась ровно, без узелков. Очевидно, пожилая женщина не раз озвучивала историю. В конце концов, клубочек докатился до конца. «Увы», — вздохнула Фаина Семеновна, — «на мне рот Чижиков угасает». «Но у вас есть, кажется, наследник». Я приступила к интересующей меня теме. «Он женится, родит сына». «Впрочем, девочка тоже подойдет». «Не станет менять фамилию, когда выйдет замуж, и все!» Фаина Семеновна покачала головой. «Игорь умер. Простите, ничего вы же не знали!» «Ну что случилось? Он болел?» Чижик нахмурилась. «Еще одна наша трагедия. К сожалению, некоторые семьи словно проклял Господь. «Вот мой прадедушка всегда говорил, что мы до седьмого колена будем несчастливы!» И видите ли, в свое время Иван Николаевич Чежик, богатый землевладелец, крепостник, воспользовался правом первой ночи. Слышали про такое? Примечание. Право первой ночи. В крепостной России барин имел право лишить невинности невесту своего слуги или крестьянина сразу после ее свадьбы. Прогрессивная часть дворянства резко осуждала тех, кто пользовался этой возможностью. Конец примечания. Конечно, учила в школе историю России. Так вот, девушка наутро утопилась в пруду, но перед смертью она прокляла Ивана Николаевича до седьмого колена, воскликнув, «Пусть старшие сыновья твоих сыновей не доживают до зрелых лет до тех пор, пока их кровь не смоет мою». Вы не поверите, но через год после этого неприятного происшествия скончался его сын Сергей Иванович, И с тех пор рок просто висит над чижиками. Все старшие мальчики погибали, причем при трагических обстоятельствах. Один пошел купаться в грозу и был убит молнией, другой попал под лошадь. Леонид был убит в восемнадцатом году, Николай погиб на фронте, Игорька же извела жена. Я удивилась. «Вы уверены?» Фаина Семеновна поджала и без того тонкие губы. «Я всегда была против этого брака. Очень неприятная семья. Что мать, что дочь. Представьте, в день свадьбы молодая заявила. Не стану менять фамилию Боярская на Чижик. Не хочу, чтобы надо мной люди смеялись. Вы представляете? Фамилия Чижик ей не подходила. Не прошло и двух месяцев после свадьбы, как Игорька отравили. Ну из-за чего? Ведь не из-за фамилии же» сейчас расскажу все до мельчайших деталей», — кивнула Фаина Семеновна. «А вы, когда станете писать книгу, должны большую часть посвятить истории семьи Чижик. Поверьте, в ней есть самые трагичные страницы». Я постаралась удержать лицо. «Да уж, некоторым людям настолько хочется прославиться, что это выглядит неприличным». «В тот ужасный день», — завела Фаина Семеновна, — «мать Любы», Мария Григорьевна решила похвастаться передо мной своей дачей. «Мы с мужем всю жизнь честно проработали учителями, отдали себя без остатка чужим детям, взяток не брали, машин и фазент не нажили. А боярские врачи, сами знаете, без денег к ним соваться нечего, так налечит. Всю жизнь потом будешь не рад. Да еще Мария Григорьевна Мещанка, абсолютно бездуховная личность». У нее дом ломился от хрусталя и ковров, но книг не имелось. «Ну вот, значит, позвала на дачу». Фаина Семёновна, скрепя сердце, согласилась. «Вот ведь как получается в жизни. Сын женится на неприятной девушке, а бедной матери приходится общаться не только с отвратительной невесткой, но и с ее малосимпатичной мамашей». «Вообще не понимаю», — злилась Фаина Семёновна, — Как она смогла переступить порог этой дачи? Во время шашлыков гости изрядно выпили. И один из мужчин рассказал мне, что именно в этом доме задохнулись от дыма ее старшая дочь и зять. Я бы мгновенно продала избу. Но Мария Григорьевна, как ни в чем не бывало, накрыла стол. Фаина Семеновна, злясь, сидела в углу. Противная сватья, очевидно, очень хотела унизить ее, потому что закатила целый пир. На белоснежной скатерти высились разнокалиберные бутылки, тут же стояли блюда с рыбой и овощами, вазочки с икрой, а на подогоннике размораживался вкусный, но очень дорогой торт немецкого производства. «Приличные люди не покупают таких продуктов», — злилась сейчас Фаина Семеновна. «Они предназначены для воров, взяточников и негодяев». «Мария Григорьевна специально потратилась, чтобы уколоть меня. Знала ведь», что живу на крохотную пенсию. Но больше всего Фаину Семеновну бесил тот факт, что гулянка собралась по поводу дня рождения Игорька. Когда гости расселись, Мария Григорьевна, нагло взявшая на себя роль Тамады, заявила. «А сейчас начнем поздравлять Игорька и вручать подарки. Фаиночка, милая, вам слово». Фаина Семеновна напряглась. В их семье до сих пор было не принято с шиком отмечать праздники, да и не дарили чижики друг другу ничего. Бывшая учительница откашлялась и вытащила из сумочки дешевую, слегка помятую открыточку. «Вот, сыночек, послушай материнский наказ. Самое дорогое, что есть у человека, — это мать. Об этом нам писали классики — Пушкин, Бунин, Куприн. Слушайся в мои слова» произнесенные любящим материнским сердцем, пойми их. Мать — это святое. Никакая другая женщина не может занять ее место. Прочитай великих людей. И так далее на протяжении десяти минут. Гости, пытаясь сохранить серьезное выражение лиц, тупо смотрели в тарелки. Наконец фонтан напыщенных ложно-многозначительных благоглупостей иссяк. «А где подарок-то?» интересовалась Любочка. Если бы взглядом можно было убивать, Фаина Семеновна миг испепелила бы невестку. Но ей пришлось улыбнуться и ответить, протягивая открытку. «Вот он, материнский наказ». «А я, Горёчек. мигом влезла в беседу Мария Григорьевна. «Ничего тебе наказывать не стану, сам разберешься в жизни, не маленький. Да кумякаешь, кого сильнее любить надо» маму, жену или собственного ребенка. Держи, дружочек». Игорь растерянно посмотрел на связку ключей. «Это что?» «Дарю тебе «Жигули», — улыбнулась теща. «Надеюсь, иногда Любочку покатаешь. А не захочешь и не надо. Машина лично твоя. Завтра оформим в ГАИ. Извини, но без твоего присутствия процедуру не совершить». «Мне бы такую тещу!» заорал ближайший приятель Игоря, Сережа Глотов. Игорь покраснел, он давно хотел машину, но великолепно понимал, что с его заработками личные колеса так и останутся мечтой. «Ой!» — воскликнул он. «Ну нет слов!» Любочка кинулась целовать мать, та смеялась. «Да ладно тебе! Сама машина-то дома, во дворе стоит. Сюда я только ключи прихватила». «А какой цвет?» не успокаивалась Люба. «Серо-голубой», — сообщила Мария Григорьевна. «Мой любимый», — не сдержал восхищенного возгласа Игорек. В общем, подлая Мария Григорьевна добилась своего, перетянула одеяло на себя. А о Фаэне Семеновне все забыли. Открыточка, исписанная четким учительским почерком, осталась лежать на столе. Молодежка бежала делать шашлыки — Фаине Семеновне ничего не оставалось, как идти вместе со всеми во двор. Правда, пару раз она попыталась выступить, заведя любимую песню о том, как следует уважать родную мать. Но Мария Григорьевна, нагло улыбаясь, заявила. «Абсолютно согласна с вами, милая Фаина. Мы, родившие таких замечательных детей, достойны всяческого уважения. Но не могут же ваш сын и моя дочь ежесекундно благодарить нас и кланяться». Фаина Семеновна надулась. Плохо воспитанная сватья посмела оборвать ее, ту, которая может дать совет, объяснить, как себя вести. Следовало демонстративно встать и уйти. Но до железнодорожной станции было 10 километров через лес. На дачу Фаину Семеновну привезла на своей машине Мария Григорьевна. «Значит, вновь придется унижаться, просить подбросить до станции». Решив ни с кем больше не разговаривать и наказать таким образом присутствующих, Фаина Семеновна демонстративно села посреди сада на скамейку. Пусть подходит к ней, заводит беседу, она ни за что не ответит. Но уже через полчаса стало ясно. Всем наплевать на Фаину Семеновну. Никто, даже Игорек, не обратили внимания на старуху, восседавшую в центре участка с демонстративно поджатыми губами. От скуки Фаина Семеновна стала наблюдать за Любой. Невестка не нравилась ей категорически. Слишком самостоятельная, говорливая, привыкшая к хорошим деньгам, начисто лишенная почтения к свекрови, нагло высказывающая свое мнение вместо того, чтобы прислушаться к мудрым советам старших. А еще Любочка хихикала, когда Фаина Семеновна, вздыхая, говорила... «Обратите внимание, дети, на закат!» «О чем говорит нам заходящее солнце?» «Оно напоминает о том, что денек прошел, и теперь следует крепко подумать, а как мы его прожили, не совершили ли ошибок?» Еще ее раздражало, что Игорь буквально смотрел в рот жене. «Вот и сейчас сын взял в руки шампур и начал нанизывать мясо!» «Вот черт!» — воскликнул он через секунду, «Жилистый какой кусок!» «Мясо хорошее!» Быстро возразила теща. «Шампур тупой!» «Сейчас погляжу, вроде в шкафчике еще один лежит!» Подхватилась Любочка и унеслась на кухню. Через пару минут Игорь взял другой шампур и сказал. "Во, теперь как по маслу идет! Мясо-то и впрямь отличное! Ой, больно-то как!» По руке сына потекла кровь. Но Фаина Семеновна не бросилась к Игорю с перепуганными возгласами. Нет. Она, словно статуя скорби и гнева, осталась сидеть на скамейке. Ее душевная рана была намного сильнее, чем физическая на ладони парня. И потом, когда сын ранен, мать, естественно, страдает намного сильней. И первую помощь и заботу следует оказывать именно ей. Но Мария Григорьевна и другие гости опять проявили удивительную черствость – и бросились к Игорю. «Ничего страшного», — сказала теща. «Сейчас обработаем рану. Люба, принеси йод или зеленку. Что у нас есть?» Минут через десять, когда суматоха улеглась, а Игорь с перевязанным пальцем вновь занялся шашлыком, Фаина Семеновна увидела, что Люба, озираясь, идет к туалету, стоящему в углу участка. Невестка прятала что-то за спиной. Свекровь пригляделась повнимательнее — Девушка несла шампур. Страшно удивленная, свекровь уставилась на захлопнувшуюся дверь клазета. Вот уж странно. Зачем Люби в сортире шампур? Не успела она сделать предположение, как невестка вышла наружу с пустыми руками. Заинтригованная до «да нельзя, Фаина Семеновна дошла до туалета, сняла висевший на стене фонарик и посветила внутрь ямы луч отразился от металлической рукоятки. Любаша выбросила железку в дерьмо. В глубоком удивлении Фаина Семеновна вернулась назад, получила кусок мяса, но есть его не стало. Все ее внимание теперь было устремлено на Любу. А та, не подозревая, что стала объектом слежки, делала странные вещи. Во-первых, когда Мария Григорьевна ушла в дом, Ее дочь мигом размотала бинт на пальце у мужа и стала капать на рану какую-то жидкость красного цвета, совершенно не похожую ни на один известный Фаине Семёновне антисептик. «Ой!» — отбивался Игорь. «Хватит! Щиплет очень! Уже залили же йодом!» «Мне кажется, что наш йод просрочен», — на полном серьезе заявила девушка. Фаина Семёновна навострила уши. «Йод потерял годность?» «Ну и глупость», — говорит невестка. «Разве такое возможно?» Потом Люба приволокла какие-то таблетки и начала всовывать мужу. «Выпей». «Ну что-то из-за ерунды трам-тарарам подняла», — улыбался Игорь. «Я просто палец поцарапал». «Немедленно прими». Молодой муж скривился, а когда жена на секунду отвернулась, швырнул капсулу в костер. Ваина Семеновна мысленно одобрила сына правильно. Нельзя позволять всяким садиться себе на голову». Когда ночью выяснилось, что у Игоря высокая температура и, скорее всего, началось заражение крови, именно Люба настояла на том, чтобы отвезти его в местную больницу. Просто устроила истерику. С красным от злобы лицом говорила сейчас Фаина Семеновна. Кричала «Мы не довезем его до Москвы». «И каков результат?» Игорек скончался от того, что в этом захолустье не было ни лекарств, ни приличных врачей. Она нарочно убила его. «А через какое время после помещения в больницу скончался Игорь?» — тихо спросила я. «И часа не прошло», — пояснила Фаина Семёновна. «Сердце не выдержало. Стояла жара. Процесс интоксикации организма пошел очень быстро. До Москвы было далеко». Два с половиной часа на машине. Я вздохнула. Игорей впрямь бы не успели доставить в столичную клинику, он бы умер в дороге. После похорон, не замечая выражения моего лица, продолжала Фаина Семеновна. Я приехала к Любе и прямо сказала: ты убила моего сына. А что? Мадам Чижик пожала плечами. Весьма спокойно спросила, от чего я сделала подобный вывод. Свекровь рассказала ей про шампур, красный антисептик, лекарства и подвела итог. «Ты отравила моего сына. Сначала толкнула его, чтобы он напоролся на острый шампур, а потом обработала рану какой-то дрянью, чтобы она воспалилась. Ну-ка отвечай, зачем ты вышвырнула железку в сортир? Небось хотела скрыть, что она вся ржавая?» Люба попыталась выразумить свекровь. «Вы сами не знаете, что говорите». Йод на самом деле имеет срок годности. Правда, он не тухнет, как кефир, просто теряет антисептические свойства. Красная жидкость это фукарцин. Просто удивительно, что вы прожили жизнь, так и не узнав про это лекарство. Таблетка, которую я предлагала Игорю антибиотик нового поколения. Если бы вы сказали мне, что Игорек не принял капсулу, а зашвырнул в костер, я бы принесла еще одну. И мой муж, вполне, вероятно, остался бы жив. «Да, я выкинула шампур, но только по одной причине. Испугалась, что кто-нибудь еще поранится. Этот шампур самодельный, давно хотела от него избавиться». Но Фаина Семеновна с возмущением воскликнула. «Убийца!» Любочка распсиховалась и выгнала старуху. Та несколько месяцев звонила невестке и требовала. «Иди сама в милицию, а то я отправлюсь туда. Покайся!» расскажи о содеянном, иначе я обращусь в органы». «Иди куда хочешь, старая дура», отвечала Люба, «совсем из ума выжила, придумывала дряни». Поняв, что бывшая невестка не хочет признаваться, Фаина Семеновна пошла в отделение. Ее вежливо выслушали и выпроводили, не став возбуждать дело. Впрочем, Господь сам покарал негодяйку. С плохо скрытой радостью верещала злобная старуха. «Любовь умерла. Так-то вот. Кара всегда падает на голову убийц». Я с тоской вертела в руках бахрому от скатерти. Эх, совершенно зряшная поездка. Я думала, у Фаины Семеновны и впрямь имеются какие-то доказательства, улики, а тут кухонная свара, война свекрови с невесткой. Я снова вытащила пустышку. И что теперь делать? Только Розочка шифрена и поняла меня. Внезапно завершил рассказ старуха. Честно говоря, я не слишком-то раньше привечала девушку. Очень уж она вешалась Игорьку на шею, но теперь понимаю. Розочка любила Игоря. Уж лучше бы он женился на ней. Роза, когда узнала о моих предположениях, прямо затряслась вся, посерела и воскликнула. «Убью ее, Отравлю!» Любки Боярской не жить на этом свете». «Дайте мне, пожалуйста, телефон, Розочки», — попросила я. «Зачем?» — проявила старуха бдительность. «Очень интересная фамилия», — не растерялась я. «Подойдет для моей работы, которая, надеюсь, разрастется до книги».